Думая защитить дом от кредиторов после финансового краха, приближение которого он предвидел, Рембрандт наивно недооценил политические возможности бургомистра Витсена, склонившего долговой суд аннулировать притязание палаты по делам сирот, продать дом и полностью выплатить ему причитающиеся, а остаток средств заморозить в интересах Титуса. Всего через два месяца после перевода дома на Титуса Рембрандт подал прошение касательно цессио-бонорум, то есть добровольной передачи его имущества кредиторам вследствие понесенных им ущербов и потерь, написав, что п р и ч и н ы его неплатежеспособности стали потери, к о е он претерпел в сделках, равно как и ущербы и потери, понесенные им на море. Это была чистой воды от писка. Деловое банкротство считалось почтенной формой разорения и обеспечивало банкроту значительно большую личную неприкосновенность. Он избежал тюрьмы, но остался без гроша. Кажется совершенной фантастикой, что в год таких бедствий он завершил не только урок анатомии доктора Яна Деймона, но и завораживающего Иакова, благословляющего сыновей Иосифа, чье мощное построение и поразительны, безупречные тона сливаются в совершенном настроении несказанного покоя. Ни один отец не глядел на сыновей с большей заботой и лаской, чем р е м б р а н т о в Иосиф. Слепой Иаков, руку которого направляет божественное провидение, благословляет младшего сына, Эфраима. Между тем, как старший, Монассия, и жена Иосифа, Осенефа, завершают вертикаль геометрической группировки фигур. Темой этой сцены является наследство. Картина завершена в год банкротства. Урок анатомии доктора Яна Дэймона является, в отличие от доктора Тюлпа, истинным произведением искусства, в котором Рембрандт на свой манер соединяет контрасты Караваджо со свободным мазком и атмосферой Тициана и иных венецианцев. Кое-кто уверяет, что здесь не обошлось так же без Рафаэля и Леонардо. Устрашающие цвета идеальны. Покойник выглядит настоящим. Вентральная полость вскрыта и опорожнена. Крышка черепа аккуратно срезана. Большая часть картины обгорела. То, что осталось неповрежденным, изображает труп человека, казненного днем раньше, за попытку ограбить мануфактурную лавку и обнажившего нож при аресте. В Амстердаме человека могли казнить за кражу пальто и пригласить в ратушу после того, как он у к р а д ё т состояние. Реестр имущества Рембрандта, выставленного после его банкротства на публичную распродажу, включает среди сотен прочих вещей, принадлежавшие ему бюсты Гомера, Сократа, Аристотеля и 16 римских императоров – три рубашки, шесть носовых платков, 12 салфеток и три скатерти, а также некоторое количество воротников и манжет, о которых сказано, что они находятся в стирке. На распродажу было также выставлено более 70 его картин и более сотни рисунков. Аукцион состоялся в пору наихудшего экономического спада, какой кто-либо мог припомнить. Всё живописное собрание Рембрандта включая 70 картин и более сотни рисунков, пошло за 2516 гульденов. Шесть сотен дали его рисунки, а на долю 70 картин и всего прочего осталось чуть больше 1900 гульденов, то есть всего-навсего в 4 без малого раза больше, чем он получил за одного только Аристотеля. Акции голландской ост-индской компании также стремительно падали. Дом был продан с аукциона за 4658 гульденов, и в том же году Рембрандт закончил величественный автопортрет, пребывающий ныне в коллекции Фрика в Нью-Йорке. Портрет, на котором он, облаченный в роскошную меховую накидку и вызолоченную мантию, сидит в кресле, будто на троне. Сложив ладони на серебряном набалдашнике трости, которая вполне могла оказаться скипетром и выглядит так же царственно, как, вероятно, выглядел сам мистер Генри Клейфрик, король стальной индустрии. И уж никак не менее пышно, чем, скажем, Фрик, Корнелиус Вандербилд, Генри Форд, Джон Пирпант Морган и Лоренцо Ди Медичи вместе взятые. Вам бы и в голову не пришло, что перед вами банкрот. Четыре картины Рембрандта, выданные им в обеспечении долга в 160 гульденов, были выставлены судом на продажу и принесли чуть больше 95.